Глава вторая. Даша. Она опустилась на колени возле сырой могилы, не взирая на то, что вымокла вся до нитки. Затем посмотрела на деревянный крест и прошептала: "Здравствуй, папа. Пришла твоя бесполезная дочь". Девушка вытерла ладонями капли, стекающие по лицу. И с улыбкой, дрожащим голосом выдавила. Нет, это не слезы. Я не плачу, как и обещала. Несмотря на то, что прошел еще один бессмысленный день, а их миновало уже пятьдесят два, я так ничего и не сделала. Я словно мотылек бьюсь в закрытое окно. Вижу свет, но не могу до него дотянуться. Кто-то постарался на славу и почистил все следы. Куда бы я ни сунулась, везде тупик. Тем, кто знает правду, хорошо заплатили, а тем, кто потерял близких, подсунули виновного, чтобы вымести накопившуюся злость. Тебя единственный человек, который мог бы помочь, давно живёт за границей, и связаться с ним у меня не получается. И, конечно же, остаётся твой дорогой друг Витя бессовестный. Он даже не явился на похороны. Пап, а ведь ему достаточно было бы рассказать правду, чтобы очистить твою репутацию. Я просила его, звонила и умоляла, но он всё равно отказался. Даша вспомнила тот телефонный разговор и со злостью сжала кулаки. Я ждала вас на похороны, Упрекнула девушка ледяным тоном: "Деньги я перевела вам обратно. Не стоило. Не стоило вам 2 года назад ломать нам жизнь, не стоило клеветать на моего отца. Он тогда был настолько сломлен, что не стал даже отрицать. Как же долго она ждала этого разговора. Ты знаешь, Дашенька, я не мог поступить иначе. Мне угрожали, и я боялся за свою семью. Чем вам угрожали деньгами? Вы продали своего друга и все эти годы спокойно спали, боялись за семью. А разве у папы не было семьи? Я тоже была ребёнком, меня никто не пожалел. Даша, не нужно. Я не хочу слушать ничего. Вы всё сказали. Не соизволили прийти на его похороны, отрезала Даша. Пришло время И вы просто обязаны рассказать всю правду. Мой отец пострадал из-за вас. Именно вы разрушили нашу жизнь. Пора восстановить справедливость. Девочка, ради бога, не бери дисиное гнездо. Ты даже не представляешь, насколько это опасно и какие люди за этим стоят. Тебе одно это не под силу, а я не стану рисковать своей семьёй. Дядя Витя отдышался и добавил: "Твой отец знал об этом и всё прекрасно понимал. Неважно. Я во что бы то ни стало открою правду, даже ценой собственной жизни. И знаете, я не мой отец и не собираюсь покрывать вас, когда взорвётся бомба. Вы можете помочь мне и тем самым почтить его память. Я в последний раз прошу вас, дядя Витя, помогите мне, помогите очистить имя папы" — Я не могу, прости, дочка. — Не называйте меня так, я вам не дочь. — Будь по-вашему, папа считал вас другом, но я считаю врагом. Ей так хотелось выкрикнуть тогда в трубку трус, но она сдержалась и просто оборвала вызов. Этого человека она помнила с детства. Он всегда был вхож в их дом. Ее отец даже крестил ребенка дяди Вити. И уж точно не ожидал получить от того нож в спину. Предательство друга и в без того сложное время сломало папу. Да, он тогда сказал, что понимает, его и не сколько не осуждает, однако Даша видела отчаяние и разочарование в глазах отца. Он промолчал, чтобы защитить других и велел ей не вмешиваться. Ап. Я так жалею сейчас, что мы тогда пустили всё на самотёк и не опровергли наглый наговор. Да, я помню, как ты говорил, что их крик громче нашего шёпота. Но ведь и шёпот однажды может перерасти в крик. Пап, почему ты не подумал обо мне? Разве не понимал, что в первую очередь это ударит по твоей дочери? Я наивный ребёнок. Послушала тебя и совсем согласилась. Да и что я могла тогда сделать? В принципе, и сейчас ничего не могу. Даша с шумом втянула в легкий воздух. Грудь разрывала от рыданий, но она сдерживалась. Кусала губы, но все равно сдерживалась. Возможно, стало бы легче, если бы девушка выпустила наружу все свое негодование. Однако Даша держала данное отцу слово. Она будет разжигать себя до тех пор, пока не раскроет правду. За чьи грехи мы расплатились, пап? За что расплачиваюсь я? Ты лежишь в этой сырой земле, а я барахтаюсь, пытаясь удержаться здесь. Прости меня, пожалуйста. Я знаю, родители не должны слышать такое от детей, но я не вижу смысла. Моё существование кажется бессмысленным. От меня осталась лишь оболочка, а внутри такая непреодолимая пустота и боль, и ничто не способное заполнить её и излечить душу. Наверное, если бы не моя клятва, я бы не выдержала, не смогла пережить твой уход. Меня успокаивает лишь мысль о том, что вы воссоединились с мамой. Я молю Бога о том, чтобы это было действительно так. Значит, больше мне не во что верить, ибо никакой справедливости на этом свете нет. Даша, конечно, некоторые вещи умалчала, она ещё кое о чём просила Господа, о том, чтобы больше никогда не встречать Егора. И пока ей с этим везло, он ушёл из её жизни, оставив одно большое напоминание о себе, помимо ненависти и злости в сердце и душе. Осталось то, о чём она боялась даже думать. Пап, я завтра не приду, буду допоздна работать. Не обижайся. Ты же знаешь, как мне было сложно устроиться, и я не могу потерять это место. Обещаю прийти завтра. Я очень люблю вас с мамой. Простите меня за всё.